Приведенное здесь описание процесса накалывания бабочек на демонстрационную подставку при их коллекционировании, распространенное увлечение в те дни, содержится в одном из дошедших до нас писем, которые некий парнишка Гектор Фитцбодли писал девушке по имени Полли. Фамилии ее нигде не указывается. «Я нашла эти письма в одной из пещер в самом сердце Муаровых гор». Пачка была перевязана кожаным ремешком, а с ремешка свисал упомянутый выше черный кокон. Очевидно, сохранились не все письма, и я не знаю, были ли они когда-либо отосланы, подозреваю, что нет. Эти ценные свидетельства далеко не единственные предметы, собранные мной во время странствий после нашей последней встречи в Орпсумиде этом грешном городе, где я раскрыла тайну загадочного заклинателя костей и убийцы по прозвищу Серебряное яблоко. Я уехала из города, и моя коллекция диковинных находок существенно пополнилась с тех пор. Теперь она включает, первое, деревянную ногу, второе – Листы бумаги с обрывочными воспоминаниями, записанными рукой некоего юноши, а также книгу в черном кожаном переплете, содержащую секреты и признания самых разных людей. Третье. Шкатулку из бука, внутри которой находится дневник и вырезки из газеты «Урбсуминские ведомости». Четвертое. Серебряное яблоко. Пятое. Указанное выше письма – и черный кокон на кожаном ремешке. Шестое. Статьи из газеты «Северный вестник». Седьмое. Натреснутый искусственный глаз с золотым ободком, инкрустированный алмазами. В своем повествовании я в значительной мере опиралась на найденные мной письма. Приключения, о которых они мне поведали, да еще в совокупности с искусственным глазом, поистине впечатляют. Но в итоге... Как это, увы, нередко бывает, нерешенных загадок осталось больше, чем полученных ответов. Однако не будем тянуть кота за хвост, нас ожидает история Гектора. Фиона Хиггинс